Всю ночь меня преследовали душные видения. Я то оказывался под палящим солнцем в бескрайней пустыне, в которой, сколько ни иди по раскаленному песку, не получается сдвинуться ни на шаг вперед. То вдруг вяз в болоте посреди тропического леса.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 Я уселся на кухонном диване и достал из буфета хранившуюся там коробку с лекарствами. С торчащим из подмышки градусником я ворошил белые бумажные упаковки и тюбики с таблетками, пока не обнаружил быстро растворимой аспирин и еще что-то жаропонижающее.